Глава 17. Комната осталась за мной, хотя ни я, ни маленький Скорпион не говорили об этом. На следующий же день я начал свою исследовательскую работу. Никакого определенного плана у меня не было. Просто ходил и смотрел. В конце улицы дети почти не показывались. Все они сосредоточились здесь, около культурных учреждений, и я обрадовался. По-видимому, люди кошки не забывают своих детей. Воспитывают их, сейчас, должно быть, послали в школу. Кошачьи дети — самые жизнерадостные существа в мире». Грязные, невероятно грязные, невозможно описать до чего грязные, худые, вонючие, уродливые, безносые, прыщавые, но очень жизнерадостные. Я видел одного мальчишку, у которого физиономия вспухла, как глиняный горшок, рот даже закрыться не мог, щеки в кровь из а он прыгал, бегал и смеялся вместе со всеми. Мое оптимистическое настроение моментально улетучилось. Я не мог представить себе такого мальчишку в нормальной семье или школе. Живость только общество идиотов могло породить грязных, худых, вонючих, уродливых, безносых, но все-таки жизнерадостных детей. Это подражание взрослым и наказание им. Когда эти дети вырастут, страна станет еще грязнее, вонючее и уродливее. Я снова увидел грозный перст, занесенный над кошачьим государством. Многоженство, свободные союзы, блуд и не единые мысли о будущем. Что же за беспечность? Но я все-таки не хотел спешить с заключениями и вслед за детьми направился к школе. Это была пустая площадка, окруженная стеной. Дети вошли в ворота, а я стал наблюдать с улицы. Одни школьники катались по земле, другие лезли на стену, третьи что-то рисовали на ней. Учителей не было. Наконец вдали появились трое взрослых, худых, как скелеты. Казалось, они с самого рождения ни разу не ели досыта. Учителя, их профессию было теперь легко определить, шли медленно, держась за стену. При каждом дуновении ветерка останавливались и долго дрожали. Когда они вползли в ворота, школьники продолжали кататься, шуметь, лазать на стены. Чтобы отдышаться, учителя сели на землю, закрыли глаза и заткнули уши, так как дети шумели все больше. Потом учителя поднялись и стали уговаривать детей сесть. Но те, видимо, решили ни за что не соглашаться. Промучившись примерно сейчас, учителя догадались воскликнуть. «За воротами иностранец!» Тут дети плюхнулись на землю и уже больше не смели повернуть головы. Один из учителей заговорил. «Первым делом споем государственный гимн», — сказал он. Но никто не запел. Все оторопело смотрели на учителя. «Тогда восславим им императора!» Все по-прежнему молчали. «Помолимся богам!» Тут дети, не выдержав, начали толкать друг друга, кричать и ругаться. За воротами иностранец школьники снова стихли. «С вами хочет говорить директор!» Директор вышел вперед и воззрился на склоненные головы. «Сегодня для вас торжественный день. Вы кончаете институт...» Я чуть не упал в обморок. «Как? Это институт? И эти сопляки кончают его? Но ну, не надо давать волю чувствам, лучше внимательно послушать. Вы кончаете высшее учебное заведение, продолжал директор, и должны осознать, какая это торжественная минута?» «Теперь вы овладели всеми науками, и важнейшие дела государства легли на ваши плечи. Это огромная честь!» — директор протяжно и громко зевнул. «Все!» Преподаватели яростно зааплодировали, а студенты снова начали шуметь. «Иностранец!» — все стихли. «Слово преподавателям!» Преподаватели долго пререкались, уступая друг другу очередь. Наконец, один из них, особенно худой, сделал шаг вперед. Я сразу понял, что этот господин пессимист, потому что в уголках его глаз повисли две огромные слезы. — Господа, — сказал он с невыразимой печалью, — сегодня вы кончаете высшее учебное заведение и должны осознать, какая это торжественная минута. Одна из его слезищ капнула. В нашей стране все учебные заведения высшие — это особенно приятно. Упала вторая слезища. Не забудьте добро, которое делали вам директор и преподаватели. Для нас большая честь быть вашими учителями, но вчера вечером умерла от голода моя жена. Это...